Серпирин молча смотрел на генерал-майора Ильсфельда, командира 27-й немецкой пехотной дивизии, и ему казалось сейчас, что вот этот сидящий перед ним фашист виноват во всем тяжком, что было в его жизни. Виноват и в смерти жены, и в смерти сына, и в том страшном разговоре с сыном там, в Москве. И в том, что сам он Серпилин был загнан в лагеря за пропаганду превосходства фашистского вермахта. И вообще во всем том, что у нас в армии пошло кувырком после тридцать шестого года. Этот немец, казался Серпилину сейчас виноватым в том, что фашизм пришел к власти в Германии, а именно с фашизма в Германии все и началось, и именно с него испугались моего, что ли, что стали делать глупость за глупостью, нелепость за нелепостью. А что значит мы? Что значит мы? переспросил себя Серпилин. Нет. Я тогда не испугался немцев. Я понимал, что они сильны, но я не испугался их, а наоборот, с самого начала думал о том, что нам следует делать, чтобы все равно оказаться сильнее их. Об этом думал, об этом говорил, наконец об этом читал лекции, именно те, за которые меня посадили тогда. Нет, я не испугался. А кто же испугался? Испугался тот, кто посадил меня, испугался тот, кто с одной стороны боялся знать всю правду о силе фашизма, а с другой стороны подозревал, что чуть ли не каждый из нас готов склониться перед этой фашистской силой готов продаться ей. Какое проклятое время мы пережили и во что оно нам обошлось. И как, наверное, этот вот фашист, сидящий сейчас передо мной, торжествовал тогда в 37 и 38 году, когда у нас с армией делали, казалось, буквально все, что могло облегчить им победу над нами еще никогда в своей жизни в самые тяжелые минуты терпели не думал об этом с такой силой и яростью, как сейчас, глядя на этого фашиста. Под напором всех этих мыслей он даже забыл, что немецкого генерала положено накормить и в соседней комнате его ждет обед, о котором заранее дано распоряжение. Да это необходимо сделать, прежде чем отправлять его дальше. Но Серпирину была сейчас неприятна мысль самому сидеть и обедать с этим немцем, как он собирался сделать сначала. "Обед готов?" спросил Серпирин друг, приоткрывшую дверь адъютанта. Адъютант сказал, что все сделано, как приказано. Но на проводе начальник штаба фронта. Серпирин пошел к телефону и уже на ходу сказал адъютанту, чтобы третий прибор убрали. Немецкий генерал будет обедать вдвоем с переводчиком. Почему не докладываете, что пленный у вас, спросил начальник штаба фронта. Серпирин замялся. Был непривычен на брать. Час назад он доложил в штаб фронта, что немцы везут с передовой, и сразу же позвонил Батюку, находившемуся в одной из дивизий. Батюк, очень довольный, сказал ему, чтобы немного потянул время хотел своими глазами увидеть взятого в плен немецкого генерала, а то потом отправим во фронт, и хрен его увидишь. Замечание не лишённое оснований, но Батюк всё ещё не приехал, а начальник штаба фронта требовал немедленной отправки пленного. Серпинин сказал, что прежде чем отправлять дальше, хочет покормить немца и не кривя душой упомянул о Батюке. Видимо, начальнику штаба фронта было понятно желание командующего армии посмотреть своими глазами на взятого им немецкого генерала. 30 минут даю и больше не могу, сказал он. «Вернется или не вернется, командующий через 30 минут отправьте и донесите. Будет сделано. Серпинин понимал, что там в штабе фронта по существу правы. Немец сидел и ждал, и на йоту не изменив позы который оставил его Серпинин. Надо отдать должное, у него была хорошая выдержка. Переведите ему, сказал Серпинин. Сейчас он будет отправлен в штаб фронта. Но перед этим приглашаю его пообедать. Немец выслушал и поклонился. А теперь переведите ему, что будет обедать с вами. По лицу немца было видно, что он настроился на другое. Он поджал тонкие губы и поспешно встал. Идите, сказал Серпинин капитану-переводчику. В вашем распоряжении полчаса. Не конетельтесь. Немец напряженно стоял, ожидая, что ему переведут слова Серпинина, но переводчик только сказал: "Bitte, пожалуйста", и показал на дверь. Немец щелкнул каблуками и вышел. Глядя вслед ему, Серпинин вспомнил о себе, как шел шёл в 41-ом из окружения через Смоленские леса вместе с политруком Синцовым, который теперь взял в плен и доставил сюда этого немца. Шёл в опорках рваной гимнастерки, и ромб на левой петлице был вырезан из околыша фуражки. Вот таким и попал бы в плен к этому или к другому немцу, если бы в ночь прорыва раненого в обе ноги не вынесли на шинели солдаты. А хотя все равно. Не попал бы застрелился, заранее, без колебаний приготовил себя к этому. И все же, несмотря ни на что, друг подумал он, мог оказаться и в плену, если бы не вынесли на шинели потерял бы сознание или застрелился бы не до смерти или еще по какой-то другой случайности, по которой оказались в плену другие люди, наверное, нисколько не худшие, чем ты. Он снял трубку и стал искать Батюка. Из дивизии ответили, что командующий недавно выехал. Может, не застать немца, с досадой подумал Серпенин и вспомнил вчерашнюю вечернюю сводку, в которой говорилось о продолжающемся успешном наступлении и больших трофеях войск Воронежского фронта. Судя по датам и некоторым другим признакам, содержавшимся в письме батальонного комиссара Чернова, сын, наверное, погиб там, на Воронежском. Да крутится вертится бешеное колесо войны и каждый день кого-то переезжает и теперь переехал его сына в первом же бою и хотя при желании сын мог оказаться на фронте гораздо раньше еще год назад но в том что он после всего что было погиб именно в первом же своем бою было что-то необъяснимо жестокое не выходившая из головы. Затрещал телефон. Из той дивизии, откуда недавно уехал батюк, сообщили, что взят в плен полковник, командир немецкого артиллерийского полка. Я едва положил трубку, как из другой дивизии сообщили, что захвачен квартирмейстер не то армии, не то корпуса не успели разобраться, и, судя по объяснениям, толком не знали, что это за должность квартирмейстер. Эти два звонка подряд еще усилили ощущение чего-то огромного, совершающегося на твоих глазах. Да, понемногу привыкаем побеждать. Он посмотрел на часы и вновь взялся за телефон. Батьука все еще нет. А немца пора отправлять в штаб фронта. В дверях появился переводчик. Точный про себя отметил Серпирин. Товарищ генерал, второй заканчивает, а третий еще не ел. Как прикажете поступить? Подождите, сказал Серпирин и, услышав в трубке голос начальника штаба фронта, спросил: Товарищ генерал-лейтенант, отправлять к вам немца, хотя и не дообедал? «Пусть дообедывает. Можешь теперь не торопиться, донесся неожиданно веселый голос начальника штаба фронта. Обстоятельства изменились, Паулюс со всем своим штабом Шумилову сдался. Не то шестнадцать, не то семнадцать генералов сразу сейчас пересчитывают. И начальник штаба фронта положил трубку. Видимо, там у них была большая горячка. Серпирин тоже положил трубку и впервые усмехнувшись за все это тяжелое для него утро, спросил переводчика: "Второе заканчивает, а на третью вас что? Компот. Пусть ест компот и не давится. Пока он первое и второе ел, наши Паулюса со всем его штабом взяли"